Глава пятая. Вербовщики. Вербовщики появились в кучках рано утром, едва только небо на восходе печально засерело, словно солнце размышляло, вставать ему или нет. На околице взбрехнули было собаки, но быстро смекнули, что лучше не связываться с этими высоченными мордастыми парнями в форме, что ехали верхом и в темных повозках, покуривая трубки и перебрасываясь сальностями по поводу доступных нравов пейзанок и умолкли, будто подавились собственным лаем. На площади вербовщики разделились. Одна группа последовала к храму, где отец Гриф уже читал утреннюю молитву к заступнику, а вторая направилась будить сеньора, того самого, который имел обыкновение травить крестьян своими породистыми охотничьими псами. Впрочем, смелым и бравым владетельный бог был только перед теми, кто не мог дать ему отпор. И потому, когда на пороге его спальни появились два инквизитора, не на шутку перепугался и едва не принялся и кать. Он было решил, что его обвинили в колдовстве и сейчас потащит в пыточный зал, где он подпишет в первую очередь отказ от имущества, а во вторую – признание во всех возможных ересях. Однако братья инквизитора поступили иначе. Один, тощий, скуластый чернявый, явный из южан, вольготно расселся в любимом боховом кресле, блаженно вытянув длинные ноги в грязных сапогах. А второй, белесый, сухощаво стремительный, словно хищник, сунул богу под нос лист дорогой бумаги с массой печати и подписи и сказал «Доброе утро, сударь! Указ государя!» и плюхнулся на банкетку рядом с товарищем. Бог испуганно читал указ, написанный торжественным полуунциалом «Мы, князь вся Альхарнский, Загорский, Зареченский, владыка, именем и властью заступника, храм...» Инквизиторы смотрели на сеньора так, как энтомолог рассматривает попавшую ему сачок бабочку, раздумывая, что с нею сделать — насадить на иглу или отпустить на волю. «У нас будут строить новый храм?» — спросил Бог. Инквизиторы переглянулись. «Нет, ну вроде бы грамотный человек, дворянин», — сказал Чернявый своему товарищу и посмотрел на Бог наглыми темными глазами. «Сударь, нам бы поесть с дороги». А то всю ночь трясешься в седле, как проклятый по этим вашим пучкам. Кучкам, поправил ее второй, возрился на сеньора не менее развязно. Покушать бы, а потом почитаем все вместе и вас научим, раз уж не довелось раньше научиться. Первый ковырнул в носу и важно заявил. У нас и не такие читать учились. На всех языках сразу. От вина, равно как от знаменитой кучкинской настойки, инквизиторы отказались. А вот жареное мясо с овощами и запеченной рыбой их весьма порадовали, и после сытного завтрака они сменили гнев на милость. Устроившись в библиотеке, важные гости принялись разбираться в давних списках переписи населения и отбирать тех, кого необходимо было забрать на строительство нового храма. «Собор будет такой, какого вы нигде не встречали, во сне не видовали, даже предположить не могли, что такое возможно», — говорил Чернявый. Видел я краем глаза плану, шеф инквизитор так вот, это что-то невообразимое. Дело достойно славы заступника, не то, что тот сарай, которого у вас тут на площади торчит. Бог трепетал. Он был крепким, высоким мужчиной и при желании смог бы отделать этих нахальных сопляков, не отрываясь от кружки пенного, но их одежда и осанка внушали ему подлинный страх. Они были силой, с которой следовало считаться и ни в коем случае не вступать в противодействие. Да они, наверное, и ведьм не сжигают, предположил белесый, и видно было, что уж он несмотря на молодые лета, уже знает толк в деле очистки земли от ведьмовства и ереси. Конечно, сжигаем, возмутился бог. Вон третьего дня одну забили камнями, а труп сожгли. Инквизиторы переглянулись. А не колдуй, зараза, сказал Чернявый. Живи по заповедям, почитай законы и служи заступнику со всей искренностью и пылом и прибуду с тобой его милости и благословение. В общем, посмотрел я ваши списки. Все какие-то немощные, косы до да кривые, но с десяток отобрал. Сейчас еще у церкви посмотрим, может, и побольше заберем». Десяток! воскликнул бог. Чернявый вопросительно вскинул брови. владетельный сеньор его явно удивил. Это много, господа, это очень много. Вы же их не на день и не на месяц забираете, а работать кто будет. Чернявый вздохнул. Аккуратно одним пальцем закрыл книгу со списками жителей. — Не для себя но, многоуважаемый Бог, веско промолвил он, — а для заступника, во имя его и славу. В конце концов, если вы беспокоитесь о том, что меньше рабочих рук будет трудиться на ваших полях и доход понизится, то побеспокойтесь лучше о душе, которую так легко уронить в пропасть ереси. Чернявый подошел к Баоху вплотную, покачался с пятки на носок, оценил, что ростом он сеньора как раз до плеча и раза в три тоньше. — Вы ведь не еретик, сударь? Белесый ухмыльнулся. В цепком взгляде инквизитора Бог вдруг прочел свою будущую судьбу, и она была не слишком счастливой. Обвинение в Ересе, пытки и в итоге костер, а в его прекрасном доме поселится какой-нибудь особо отличившийся охотник на ведьм хотя бы этот хлыщеватый южанин или его молчаливый товарищ. Что вы, ни в коем случае, ответил бог я верный сын заступника. Ну и прекрасно, подал голос Белесый. «Ваши кучки, сударь, в превосходном состоянии. Прекрасный пример для прочих владетельных сеньоров, альхарна по-моему, не меньше 200 золотых в год?» Если южанин был истинно верующим, то Белеса оказался обычным приземленным практиком. «Бог вздохнул, слав заступнику, дело пошло в правильную сторону, может и получится договориться». А тем временем на площади уже собирались кучкинцы. По раннему времени народ был хмурый полуодет, мужчины сворачивали самокрутки, а бабы заранее на всякий случай стали подвывать словно чувствовали, что ничего хорошего от облеченных властью гостей ждать не приходится. Инквизиторы переговаривались между собой, прикидывая, не забрать ли народу побольше. Отец Гриф то выходил из храма на площадь, ласково глядя на поселян, то возвращался назад. Новость о строительстве храма его порадовала. Вскоре народ на площади начал делиться сплетнями и домыслами. Уж не война ли? От соседского Амье всего можно ожидать, раз тамошний князь привечает колдунов и расплодил письеглавцев, которых берет на армейскую службу. Особенно отстаивал тему письеглавцев Прош, который этим утром набил в трубку особенно забористого табака с примесью сушеного навоза для крепости. Да откуда взяться-то письеглавцам? Возмутился под конец Мельник. Утро было прохладным, и торчать столбом на площадь неведомо почему Мельнику не нравилось. Сам ты их видел, что ли? Не видел, хмуро бросил Прож. А вот мой кум из малых матяшек видел, и очень уж они свирепы, эти письеглавцы. Так глазами изыркают, а зубы у них сапнут, добавки не захочется. Приключившись рядом бабы, хором ахнули: Что же, дядьку Прош, народ собирают с этими страхолюдами воевать? спросила одна из них, растрепанная постоянно беременная тада, которая испугалась потерять мужа Кику взбалмошного болтуна и отъявленного пьяницу. Этот его иный кум видел больше, чем показывали. Мельник сплюнул, отошел, не желая слушать бредней, да и прошло дымил своим курьем так, что дышать было совершенно невозможно. Соседи обсуждали еще одну версию. Против ведьм собирается новый круговой поход. Этот вариант нравился народу намного больше, чем война с письеглавцами. Местный громотей Дани Тихий, который славился по всей округе тем, что изобрел самогонный аппарат нового типа, предположил, что ищут беглого колдуна Апонеку. Колдун этот, дескать, был очень зловредным, жил в столице, где едва не извел, страшно сказать, самого государя, а потом, когда инквизиция стала наступать ему на пятки, дал дёру. «А ты-то откуда знаешь про колдуна?» — резонно спросил Прош. Выяснилось, что вчера Дани испытывал свою самогонную машину, от чего у него приключились разнообразные видения. Видные письеглавцы из той же машины прибежали. Буркнул мельник, а несколько селюков подошли к Дани спросить, нельзя ли поучаствовать с ним вместе в испытаниях чудесного аппарата. Больше никаких версий возникнуть не успело, потому что на ступени храма поднялся чернявый инквизитор, не так давно наводивший страх на Буоха, и резко вскинул руку. «Тихо, люди!» Селюки мигом умолкли, даже бабы перестали болтать и ныть. Чернявый сделал глубокую паузу и опустил руку. Я брат инквизитор Грег, сказал он. Государь издал новый указ. Слушайте внимательно, понимайте правильно и запоминайте надолго. Его спутник протянул Грегу указ, Тот встряхнул лист и принялся за чтение. На площади стояла такая тишина, что не слышно было даже людского дыхания. Когда же Грег дочитал до пункта мобилизовать все силы и завербовать на строительство наибольшее число народа, желающего делом доказать свою верность заступнику, в толпе кто-то всхлипнул, и людей словно прорвало. Бабы завыли, заголосили, повисли на шеях у мужей, не желая становиться соломенными вдовами и терять кормильцев. Грег молчал. Было видно, что к подобным сценам он уже успел привыкнуть. Затем он снова заговорил, и площадь умокла. «Из кучек мы отобрали 10 человек». «Сейчас я назову их, и пусть они выйдут сюда». Он принялся выкликать людей, и суровые мужики, кто спокойно, кто отрывает себя рыдающих жен, кто хмуро, поднялись на ступени храма. Инквизиторам следовало отдать должное. Семейных было только двое, остальные бы были или вдовцы. Бог, стоявший чуть поудаль, сокрушался, не в силах скрывать свою печаль. На строительство забирали трех лучших работников кучек. Грег быстро сосчитал вышедших, их было только девять. Он быстро сверился со своим списком, поименно назвал каждого, потом крикнул. Кто из вас, Андрей, иди сюда!» По толпе прокатился волна ропота. Дело действительно было неслыханным. Забирать на строительство скорбного разумом человека всей деревни показалось кощунством. «Да он же дурачок!» — воскликнул Мельник. «Юродивый!» Побирается заступник ради. «Глупенький!» «До чего дошли? Заступникова человека обижать!» Грек молчал, прекрасно понимая, что тут ничего не поделаешь. К строящемуся храму и так начнут стекаться убогие и юродивые со всего Альхарна: кто-то кормится за счет паломников, кто-то пророчествовать и грозить. Наверное, местный дурачок окажется там же, а работать его все равно не заставишь, поэтому заступник с ним пусть и дальше сидит в кучках на кучке. Инквизитор поманил владельного сеньора и поинтересовался. Что ж ты, вредитель убого, как нормального, записал? Бог пожал плечами и кивнул в сторону Белесого инквизитора, карманы которого многозначительно позвякивали монетой. Белесый подморгнул Грегу, и тот вздохнул. «Эх, зараза, в другое время я б тебя...» Бауху подумал, что в другое время в другом месте он бы так прихлопнул черняво, что и мокрого места не осталось бы. Но вслух владетельный князь, разумеется, ничего не сказал и только смиренно опустил голову. Грег спрятал указ из списки в карман плаща и крикнул. На сборы час. Толпа заколыхалась, распадаясь на отдельные группы. Кто-то пошел собирать в долгий путь друзей и соседей, кто-то остался, чтобы посмотреть, как будущие строители собора будут садиться в повозки и отправляться на сирые равнины, чтобы трудиться там днем и ночью и в закономерном итоге очень быстро умереть. Вполне довольный грек подошел к Бооху и посоветовал. О Богу, запиши как полчеловека. Весной к вам еще заедем». И инквизиторы подались в храм. Наступало время утренней молитвы. Будущих строителей храма провожали со слезами и воем. С двумя семейными отправлялись жены и дети. Грег подумал и решил, что так будет даже лучше. Баб всегда можно пристроить, как поварих или лекарок. А что строителям надо будет есть и лечиться, в том сомнений не было. Наиболее практичные селюки уже прикидывали, что к весне можно будет наложить лапу на оставленные дома и имущества. Все равно никто из уходящих с инквизиторами-армейцами сюда больше не вернется. Замерзнет зимой, отравится дурной пищей, надорвется от непосильного труда, да мало ли какая смерть может настигнуть человека вдали от дома. А вот добро пропадать не надо. уходящие это прекрасно понимали, усаживаясь в инквизиторские повозки, давали остающимся последнее указание: За домом последи, там печка дымит. Свинюшку-то корми не забывай. Курочка можешь себе взять, а лошадку не тронь. «Смотри, я вернусь, если что пропадет, пеняй на себя». На площадь вышел отец Грыф с крохотным ларцом, в котором хранилась реликвия, мощи святого Анта-странника. Он поднял ларец над головой и нараспев произнес. «Сохрани вас, заступник, и дай вам силы, и осени своей милостью, чтоб вы начали, продлили завершили дело во славу его». При этих словах по толпе снова прокатились схлипывания. Грег, которому за сегодня уже до смерти опротивили пафосные сцены, лихо вскочил на свою лошадку и махнул рукой возничим. Поехали. Протяжно заскрипели колеса, и повозки покатили с площади. Андрей встретил их по пути с рыбной ловли. В небольшом темном озерце подалеку от деревни водились крупные сонные куши. Покрытые тяжелой черно-золотистой чешую, они казались выкованными из старой бронзы и были удивительно вкусными, если жарить их на масле. Масла у Андрея, разумеется, не было, однако похлебать горячие наваристые ухи он всегда был не прочь и частенько ходил к озеру. Там у него было запримечено местечко, где куша клевали особенно хорошо и жадно. Вот и сегодня он проснулся еще до рассвета и отправился на рыбалку. Теперь у него была Несса, и заботиться приходилось и о ней тоже. Иногда Андрей вспоминал сыновей и Ингу, задаваясь вопросом, думают ли они о нем. Отречение было обязательной формальной процедурой но невозможно ведь вычеркнуть человека из жизни и памяти, тем более любимого и любящего человека. Каково им там живется в идеальной стерильности и гармонии? Кем стали сыновья? Старший Мишка, помнится, хотел податься в художники, занимал призовые места на молодежных конкурсах, а стена в его комнате была увешена грамотами и медалями. А младшему Диме хотелось пойти по стопам деда. Мальчишка играл в космические корабли и представлял себя отважным капитаном. «Ведь прошло уже 10 лет», — думал Андрей с какой-то внутренней пустотой. «Где они? Кем стали?» — и мучительно добавлял. «Помнят ли меня? Или отречение было для них вовсе не пустым звуком?» Закутавшись в плаще, сидя на самодельных мостках, он смотрел на ровную темно-зеленую гладь озера, похожую на старое зеркало, и вспоминал, как ездил с Антоном на Камчатку ловить в резервации кистеперых рыб. Осенний день тогда был чистым и прозрачным, как стеклышко, а огромные рыбы захватывали наживку и прыгали на дне лодки, изгибаясь и стуча хвостами. Впрочем, и здесь клевало неплохо. Насаживая на кукан очередную рыбину, Андрей думал, что со дня на день надо будет отправиться в леса, поискать лекарственных растений. В местной флоре он так и не разобрался до конца, хотя и знал, что кора баульника очень хороша при бронхите, а листками чамы следует лечить больные почки. Конечно, местные с радостью снабдили бы его мешочком трав. Вот только после казни вдовы Андрей совершенно не желал отправляться в деревню. Видеть никого не хотелось. Но по пути домой с уловом он все-таки столкнулся с деревенскими. Селюки ехали в сопровождении хмурых армейцев и инквизиторов. Лохматый Марысь высунулся из фургона и помахал Андрею. «Едем храм строить, молись за нас!» Один из инквизиторов скользнул взглядом по Андрею, словно прикидывая, не закинуть ли его тоже в повозку, но останавливаться не стал. Андрей помахал селюкам, и, пока они не скрылись за поворотом, стоял и смотрел им след. «В кучках была инквизиция», — сообщил он Нессе, вернувшись домой. Девочка, сидевшая у окна, подняла голову и посмотрела на Андрея, словно не понимала, кто он и о чем толкует. Андрей сгрузил снасти в угол и кинул улов на лавку. Начали строить храм, забрали нескольких из деревни. Несса кивнула. На следующий день после встречи в лесу ее шок прошел. Несса окончательно поняла, что потеряла мать и стала изгнаниться, и погрузилась в тяжелое молчание, проронив за весь день едва ли несколько слов. Тихо и сосредоточенная, она сидела возле крохотного оконца и смотрела в пустоту. Изредка по ее щеке прокатывалась слезинка. Несса стирала ее ладонью и безвольно роняла руку на колени. Андрей искренне ей соболезновал, но с разговорами не лез. И только под вечер, когда до него как-то вдруг дошло, что Несса за целый день не спросила о еде, предложил ей ломать хлеб и пару отварных клубней земляшки. Андрею было ее безумно, невероятно жаль, но сейчас он решил не предаваться сантиментам. «Рыбу почисть», — приказал он. «Горшки на печке, за водой кручил Я бы ушиться на обед похлебал». Несса не шевельнулась. Ее лицо выражало абсолютно недоумение, позволительно разве что дочки богача, которую какой-нибудь немытый крестьянин заставил бы стряпать и убирать. «Ну-ка быстро», — велел Андрей, — «не сиди сидним Сиднем». Я еду принес, а как ее приготовить, это уже дело женское. Хочешь тут оставаться, придется вносить свою долю. Тут Несса встрепенулась и схватилась за рыбу. И правда, что это я? Через несколько минут она уже гремела горшками. Когда очередной ком грязи налипал к сапогам, Андрей ругался старым добрым русским матом, но делать было нечего. Корни летовицы собирают в начале осени, после первых двух недель дождя. А отвар из них? Лучшее средство от воспаления легких. Давным-давно профессор Меркиан уверял, что эту неприятность легко можно победить с помощью старого коньяка. И одного взгляда на него было достаточно, чтобы убедиться в том, что ученый муж использует упомянутые лекарства от всех болезней. Сделав еще шаг, Андрея вяз по щиколотку. Впереди начинались ржавые болота, скучная рыжая местность с редкими скрюченными березками, блестящими озерками темной ледяной воды над топью, тянущийся на много лик вперед. Кое-где виднелись кровавые брызги-разводы. Это созрела красная киша, изумительно вкусная и полезная ягода. Вот только собирать ее было очень трудно, и ни одна ягодная промыслица сгинула в этих местах, так и не донеся корзины с добычей до дома. «Где бы взять коньяк?» – задумчиво спросил Андрей, сидевший на ближайшей ветке взъерошенную птицу. Осторожно высвободил ногу из жижи и медленно пошел по едва заметной звериной тропе в обход болот. Птица грустно посмотрел ему вслед, словно задумалась. «И чего тут шатается этот двуногий?» Длинные толстые стебли летовицы поднимались из грязи, как маяки. На их верхушках покачивали седые пушистые метелки, словно кого-то манили. Осторожно вытягивая корни, Андрей размышлял над старой легендой, прочитанной в одной из книг отца Грыва. Литовица растет над беззаконными могилами, там, где погребены воры, самоубийцы и воины. Она пьет силу мертвых и потому вырастает выше всех лесных трав. Вскоре заплечный мешок Андрея приятно оттягивал приличные пригоршни чистых узловатых корней. Подумав, что литовицы для первого раза достаточно, Андрей подхватил удачно приключившуюся рядом ягодку красной киши и неторопливо побрел по тропе дальше. Примерно в получасе пути он по старой памяти ожидал обнаружить более-менее сухое место с зарослями круники. Да чего же она ему нравилась? Ее листочки можно было заваривать вместо чая. Получался прекрасный ароматный напиток, чуть терпкий, но совсем не горький. Мелкие сушеные ягоды входили в состав желудочного сбора, а летучий эфирный запах корешков совершенно не улавливался человеческим носом. Зато насекомые, которые в кучках водился в избытке, просто не переносили его и исчезали надолго. Однако до примеченной круники Андрею дойти не удалось. Вскоре стало ясно, что он попал в места довольно глухие и совершенно незнакомые. Андрей остановился, поправил плечный мешок и огляделся, не следа его личных примет, никаких опознавательных знаков. Он был точно уверен, что ни разу в этом месте не бывал, да и звериная тропка полностью исчезала чуть поодаль. Кругом было болото, сонное, вольготно раскинувшееся болото, на котором, помимо безобидных птиц и прогунков, Изумительно похожих на земных зайцев водились еще и громадные рогачи и мохнатые здоровики медоеды Конечно, сейчас они на людей не нападают, потому что сыты, но кому охота искушать судьбу? Андрей, как следует, выматерился еще раз и, развернувшись, медленно побрел назад по собственным следам, которые еще не пропали на влажной траве. «Хорошо, что до заката еще далеко», — размышлял он. «Ходить в ночи по болоту удовольствие ниже среднего». Справа возник еще один стебель летовицы, Андрей механически его вытянул, обрезал корень. Сапоги, которые несколько лет назад ему подарили в деревне для рыбалки и хождений по болоту, потихоньку начинали промокать. Да уж, хорошего мало. Наверное, летовицу придется заварить прямо сегодня. Слева мелькнула тень. Андрей обернулся и увидел в десятке метров молодого красавца ргача Осторожно переставляя тонкие рыжие ноги, он шел по болоту, тихо всхрапывая и периодически наклоняясь к кочкам, чтобы подобрать особенно аппетитный листок или ягоду. Рогач был гладкий, упитанный, видно, летом не голодал. Андрей стоял и смотрел, не шевелясь и не издавая звуков. Рогач шел своей дорогой, не оглядываясь на человека, увенчанный огромными ветвистыми рогами голова животного размеренно покачивалась на ходу. А затем Андрей увидел танк. Самый настоящий танк ТМ-2024 один из тех, которые во множестве производили на оружейных заводах Тулы для потенциальных войн на гуманоидных планетах. После того, как земляне потерпели сокрушительное поражение на крохотной планетке двойной системы Саакса, -Са, эти танки по одному из пунктов мирного договора были уничтожены. Плавильные печени, разумеется, не пошли. Экологи гармонии подняли несусветный вой, и потому старый хлам решено было захоронить на тех территориях, чьи владельцы не предъявят претензий по этому поводу. Такая схема успешно использовалась еще с XX века при захоронении ядерных отходов. Ядерные химические отходы, кстати, тоже в массовом порядке повезли на планеты, которые не собирались заселять выходцами из метрополии, а что местный перемрут, так и бог с ними. На Земле еще со времен колоний как-то не принято было жалеть колонизируемых, а перевозка отходов стоила намного дешевле, чем их земная утилизация. Это потом, когда установилась гармония, разумную жизнь возвели в величайшую ценность и захоронение прекратили. Рогач подошел к танку и почесал собранию, оставляя на них клочки рыжеватые шерсти. Танк грозно вздымал в небо ствол, в котором уже успели свить гнездо птицы. Значит, могильник, подумал Андрей, наверняка на Дее где-нибудь закопан маленький такой цилиндрик из темно-серой стали. Просто крошечный цилиндрик, но если его разбить, то на волю вырвется, к примеру, чумная палочка. Или холерный вибрион. Или что-нибудь похлеще, то, о чем на Земле забыли уже много поколений назад, и что внезапно может стать реальностью здесь. Селюк будет копать огород и сам не заметит, как разобьет лопатой капсулу. Надпись «Осторожно, не вскрывать крайняя степень опасности» он не прочтет, потому что по-русски читать не умеет, да и вообще не умеет. А медицина тут довольно своеобразная сводится в основном к молитвам и употреблению лекарственных трав и порошков из тех, какие я, к примеру, ни за что не стал бы принимать. Заборами красить хорошо, чистить заржавевшие инструменты, но только не принимать внутрь. Ему стало грустно, возможно, впервые за 10 лет Андрей почувствовал себя по-настоящему одиноким. Его родина внезапно напомнила о себе, но в такой отвратительной и уродливой форме, что лучше бы ее и не было, этой родины Постепенно он вышел к знакомым местам, заметил, где раздваивался обманувший его тропинка, но отправляться на поиски Круники Андрея уже не хотелось. Но душе было противно, в сапогах хлюпало. Автоматически подобрав еще несколько ягод киши, он побрел домой. Уха у вышла превосходная. Жирная, наваристая, сытная. Наевшись, Андрей удобно устроился на лавке и принялся очистить добытые коренья. Танк и рогач стояли у нее перед глазами, и думать не хотелось ни о чем. «У тебя хорошо получается», — похвалил ее Несса, которая уже успела вымыть посуду и теперь старательно штопала свой поровный жилет. За время отсутствия Андрея она основательно взялась за обустройство дома и успела сделать уборку. Глядя на чисто вымытый пол, Андрей подумал, что теперь на него можно, как в турецкой поговорке, выливать мед и есть. «Стараюсь», — проронил Андрей, — «как нога». Несса потерла повязку. Болит немного. «Скоро буду швы снимать», — сказал Андрей. «Вытащу нитку, и будешь как новая». Несса поежилась, видимо, в красках, представив себе процесс вытаскивания нити. «Это вроде бы в другом платье была», — поинтересовался Андрей, пристально рассматривая Нессу. «Точно в другом?» Так и внула, опустив голову и скомкав в кулачке край передника, расшитого пышными красными цветами. Ее ответ поразил Андрея до глубины души. Я домой прокралась, взяла кое-чего. Зима ведь впереди, да там и так все разворуют, а нам пригодится. Андрей только головой покачал. Шустрая девица, средь бела дня пошла садами и огородами в деревню, где совсем недавно казнили ее мать, и нет сомнений в том, что и к ней теперь не испытывают теплых чувств, да еще и добра с собой принесла. Ну ты и ловка, и ничего не скажешь. Страшно было? Нес опустила голову. «Страшно», — едва слышно ответила она, особенно когда назад шла, с грузом ведь, а там могли и собак спустить, но повезло. Она протянула руку, и Андрей увидел на ее ладони крохотную куколку-оберег, такие в кучках скручивались разноцветной ткани и ниток. Пестрая лопоглаза, пуговичная эта кукла должна была приносить удачу владелице. Андрей присмотрелся. «А ведь потертые уже, видавшие виды». Наверное, вдова Ирна в свое время скрутила ее для дочери, чтобы Несса не знала невзгод и печалей. Пока амулет не особо защищал ее. «Хорошо, что я ее нашла», — промолвила Несса. «Очень хорошо. Она нам поможет». Она сжала кулак и зарыдала. Впервые с момента смерти матери. В захлеб.